муха А видели муху? О bideli. В ней просто букашку увидели. Подумаешь, муха. На крыли ладонью. Не слуха ни духа. Расстроена муха, расстроена. Жужит она силой утроенной. Заметили муху? Отметили муху и Вот она ввысь, не пирая ни пуха. Везучая муха, везучая, В слона превратилась в могучего. Подумаешь, муха, обычная муха, В слона превратилась не только по слухам. Обидчики муху обидели, Что станет слоном — не предвидели. Подумаешь, муха. Обычная муха накрыла их лапой. Не слуха, не духа.